Глава двадцать первая. Нехлюдов стоял у края парома, глядя на широкую быструю реку. В его сменяясь восставали два образа. Вздрагивающая от толчков голова в умирающего Крыльцова и фигура Катюши, бодро шедшей по краю дороги с Симонсоном. Одно впечатление, не готовящегося к смерти И умирающего Крыльцова было тяжелое и грустное. Другое же впечатление бодрой Катюши, Нашедшей любовь такого человека, как Симонсон, И ставшей теперь на твердый и верный путь добра, Должно было бы быть радостно, Но не Людову оно было тоже тяжело и он не мог преодолеть этой тяжести. Из города донесся по воде гул и медное дрожание большого охотницкого колокола. Стоящий подлине Хлюдова мщик, и все подводчики одни за другими сняли шапки и перекрестились. Ближе же всех стоявший у перил невысокой лохматый старик, которого нихлюдов сначала не заметил, не перекрестился, а, подняв голову, уставился на нихлюдова. Старик этот был одет в заплатанный озем, суконные штаны и разношенные заплатанные бродни. За плечами была небольшая сумка, на голове высокая меховая вытертая шапка. Ты что ж старый не молишься сказал нихлюдовский ямщик надев и оправив шапку Аль не крещной Кому молить то! Решительно, наступающий и быстро, выговаривая слог за слогом, сказал лохматый старик. «Известно кому? Богу!» — иронически проговорил ямщик. «А ты покажи мне, и где он, Бог-то?» Тот-то было такое серьезное и твердое в выражении старика, что ямщик, почувствовав, что он имеет дело с сильным человеком, несколько смутился, но не показывал это, и, стараясь не замолчать и не осрамиться перед прислушивающейся публикой, быстро отвечал "Их где? Известно на небе». «А ты был там?» «Был, не был, а все знают, что Богу молиться надо». «Бога никто же не видел нигде же. Единородный сын, сущий в недре чем он явил, строго хмуря с той же скороговоркой, сказал старик, «Ты, видно, нехрест дырник». «Дыре молишься», — сказал емщик, Засовывая кнутовище за пояс И отправляя шлию на пристежной. Кто-то засмеялся. «А ты какой, дедушка, веры?» Спросил немолодой уже человек С возом, стоявший у края парома. «Никакой веры у меня нет». «Потому никому я, никому не верю, а кроме себе!» Так же быстро и решительно ответил старик. «Да как же себе верить?» — сказал Нехлюдов, вступая в разговор. «Можно ошибиться!» «Не в жизнь!» — тряхнув головой, решительно отвечал старик. Так от чего же разные веры есть, спросил Нехлюдов. От того и разные веры, что людям верят, а себе не верят. И я людям верил и блудил, как в тайге так заплутался, что не чаял выбраться. И староверы, и нововеры, и субботники, и хлысты, и поповцы, и беспоповцы, и и молоканьи, и скопцы. Всякая вера себя одна восхваляет. Вот все и расползлись, как кутят слепые. Вер много. А дух один и в тебе, и во мне, и в нем. Значит, верь всяк своему духу, и вот будут все соединены. Будь всяк сам себе, и все будут заедино. Старик говорил громко и все оглядывался, очевидно, желая, чтобы как можно больше людей слышали его. «Что же, вы давно так проповедуете?» — спросил его Нехлюдов. «Я-то давно уж. Уж они меня двадцать третий год гонят». Как гонят, как христа гнали, так и меня гонят. Хватают да по судам, по попам, по книжникам, по фарисеям и водят. В сумасшедший дом сажали, да ничего мне сделать нельзя, потому я свободен. «Как, говорят, тебя зовут? Думают, я звание какое приму на себя. Да я не принимаю никакого. Я от всего отрекся. Нет у меня ни имени, ни места, ни отечества, ничего нет. Я сам себе зовут как? Человеком». «А годов сколько?» «Я говорю, не считаю, да исчезть нельзя, потому что я всегда был, всегда и буду». «Какого, — говорят, — ты отца-матери?» «Нет, — говорю, — у меня нет отца, ни не матери, а кроме Бога и земли. Бог — отец, земля — мать». От царя, говорят, признаешь? чего не признавать? Он себе царь, а я себе царь. Но, говорят, с тобой разговаривать. Я говорю, я и не прошу тебя со мной разговаривать. Так и мучают. А куда же вы идете теперь? Спросил Нехлюдов. А — Куда Бог приведет? — Работаю. — А нет работы, прошу. Закончил старик, Заметив, что паром Подходит к тому берегу И победоносно Оглянулся на всех Слушавших его. Паром Причалил к другому берегу, Нехлюдов Достал кошелек и Предложил старику денег. Старик Отказался. Я этого не беру. Хлеб беру, сказал он. Ну, прощай. Нечего прощать. Ты меня не обидел. А и обидеть меня нельзя, сказал старик и стал на плечо надевать снятую сумку. Между тем... Перекладную телегу выкатили и запрягли лошадей. — И охот вам, барин, разговаривать, — сказал ямщик Нехлюдову, когда он, дав на чай могучим паромщикам, влез на телегу. — Так, бродяжка непутевой!